"Куме знает об этом?" мягко, чтобы не обидеть брата, спросила Анна. "Это и мои деньги, не только её. Я не нуждаюсь в её разрешении, имею право сделать папе подарки, если хочу". Изат поощрительно улыбнулся, но в тот же миг представил себе, что ждёт джала, и протянул ему конверт. "Ты уверен, Жал? Куме ведь расстроится". Жал заколебался и по привычке ухватился за мочку уха. "Мне всё равно", сказал он, ощущая странный прилив самоуважения. Что она сделает? Меня тоже выставит из дому. Я бы и сам ушёл, будь у меня выбор. Неожиданное заявление поразило Язада и Зада, и Раксану. Они обменялись взглядами. У тебя что-то произошло с Гуми? Ничего не произошло. Всё как всегда. У меня мозгов нет. От меня никакого толку. Я только мешаюсь, а меня тошнит от её злобы тридцатилетней выдержки. Он помолчал, потом заговорил снова. Если бы вы жили в большой квартире, такой как наша, я бы поселился с вами. И, взглянув на Язада, торопливо добавил, «Конечно, если бы вам этого хотелось». «Если бы у нас была большая квартира, я бы настоял на твоем переезде», — заявил Язад. «Я бы помогал Рокси ухаживать за папой, и моя доля денег пошла бы на расходы. Господи, как было бы хорошо!» Жал поднялся на ноги. Его проводили просьбами заходить почаще. Он благодарно улыбался. Тихонько на цыпочках, зайдя в большую комнату, он приблизился к дивану. Отчим лежал с закрытыми глазами, но губы его шевелились. Жал с печалью смотрел на него, представляя себе, какие горькие воспоминания тревожат его сон. Так простоял он несколько минут, легко касаясь кончиками пальцев плеча Наримана. Прошел дождь, и на верхней террасе было мокро. Он взлетел наверх, перепрыгивая через ступеньки, сердце молотым колотилось в его груди и увидел, что Люси все еще стоит на парапете. То майское утро, когда были молоды мы, Луси пела, устремив глаза к горизонту, не обращая внимания ни на поток машин внизу, ни на толпу, собравшуюся на тротуаре, чтобы посмотреть, что будет дальше. Это Арджани с первого этажа послал сообщить ему, что на крыше творится нечто ужасное. Сначала он не поверил посланцу. Если Арджани хватило мстительности на то, чтобы нанять Люси Ваи, то он вполне может пойти и на такой жестокий розыгрыш. Но всё же подошёл к окну проверить. Ясмин и дети сгрудились за его спиной. Увидели они только толкотню на улице. Люди задирали головы, указывали наверх, шумели, машины тормозили, водители высовывались, стараясь понять, что взбудоражило народ. Арджани не выдумал. На крыше действительно что-то происходило. Нариман шагнул к двери, но Ясмин предложила подумать, стоит ли ему в очередной раз ввязываться в дурацкую историю. Пусть у Арджани голова болит, раз он так упорно держит её в служанках. Нариман за это не отвечает. Но я чувствую себя в ответе за неё, возразил он. В ответе за прошлое, за 11 лет их отношений и за то, что отчасти по вине он в отчаянном поступке Люси. Было бы лучше, если бы ты не мешала мне провожать её до школы. И сколько это может продолжаться, пока маленький Арджан не школу не закончит? Ты должен был давным-давно прекратить это безобразие, ещё когда она в первый раз явилась под наши окна. Нет, ты её не остановил, она пошла дальше. И вот теперь, пожалуйста, Жал и Куми отошли в сторонку из-под тишка, бросая на него негодующие взгляды. Он знал причину. Он опять обижает мать, довёл её до слёз. Привыкли они к тому, что родители вечно ссорятся, невесело подумал он. Привыкли видеть мать обиженной, а отца, наверняка, считают источником всех бед. Как бы ему хотелось объяснить, что он не желает ей зла, что он так же бессилен здесь, как они. "Не надо, папа, не ходи на террасу", внезапно выкрикнула Куми. Ясмин успокоила дочку поцелуем, а потом отослала детей делать уроки. Сейчас не время ссориться и ворошить прошлое, умоляюще сказал Нариман. Сейчас может что угодно случиться. Если может что угодно случиться, то ты ничему не можешь помешать. Эту женщину надо в психушку отправить. Ей нужна профессиональная помощь. Может быть, ты права, но прежде всего надо заставить её спуститься с крыши. Сама спустится, когда устанет. Сколько она может стоять на парапете и петь? А вдруг у неё закружится голова, и она упадёт? Ты хочешь, чтобы смерть бедняжки была на нашей совести? Ясмин неохотно уступила. Выскочив на лестничную клетку, он услышал голос Люси. Взбежав на крышу, увидел её на парапете. Волосы распущены по плечам, как она носила раньше. Хрупкая и юная в сгущающихся сумерках. Беспечно пританцовывающая фигурка чётко рисовалась на фоне серого неба. Нариман сделал шаг вперёд. Мокрый камень под ногами напомнил ему, как скользко должно быть на парапете. Отцовский враг со своим старшим сыном прятались за огромной цистерной. Оба махали на Риману, подзывая к себе. Арджани шёпотом сообщил, что они пытались урезонить Люси, но их старания только сердят её, потому и укрылись за цистерной. Надо что-то делать, не дай бог поскользнётся и упадёт с крыши, шептал Арджани. Пятная женщина, за что ей такая смерть? А потом представляете себе, как нам придётся разбираться с полицией. Нариман осторожно выглянул из-за цистерны. "Как вы думаете, что нам теперь делать?" прошелестел младший Арджани. "Я думаю, вам лучше всего убраться с крыши", ответил Нариман. Оба с облегчением на цыпочках побежали к выходу. Старший Арджани ещё пролепетал на бегу слова благодарности и что-то насчёт прощения и забвения, оставшись наедине с Люси. Он начал тихо подпевать ей о прошлом, тоскуя, мы вспомним о нашей весне. При первых звуках его голоса она смолкла, круто повернувшись на самом краешке крыши, обила его взглядом. Привет, Нари, улыбнулась Люси, увидев его у цистерны. Его кольнуло в сердце от этой улыбки. Как ты, Люси? Я скучала по тебе. Я тоже по тебе скучал. Ложится дождевой воды у парапета, как зеркало держала её отражение. Отражение дрогнуло. Люси сделала шаг в сторону. У него оборвалось сердце. Я больше не вижу тебя по утрам, Нари, когда веду детей в школу, и на обратном пути не вижу. Я занят на работе. Над крышей пролетел ветерок. По лужице пробежала рябь. Отражение Люси затрепетало. Она снова запела. Нариман молчал. Почему ты не поёшь? Я тебе больше не нравлюсь? О, Люси, ты по-прежнему прекрасна, как милица Кориус. Люси просияла. Это было так давно, Нарик, когда мы смотрели большой вальс. Спустись с парапета, Люси, и мы вместе споём честное слово. Она продолжала петь. Прошу тебя, Люси, это не место для пения. Сойди с парапета, любовь моя, и подойди ко мне. Она неожиданно протянула руку, и он помог ей спрыгнуть. Загрубелая ладонь Люси вызвала у него вспышку ненависти к Арджани. Он повёл её вниз по лестнице. Люси вся пела и пела, пока они спускались на первый этаж. У двери квартиры Арджани Люси повернулась и помахала ему рукой, как всегда делала, когда он провожал её домой. Прежде чем закрыть дверь, она послала ему воздушный поцелуй. Он поспешно ответил тем же, стараясь заглушить боль в сердце. Семья Арджани осыпала его словами признательности, заверениями, что они немедленно свяжутся с близкими Люси, всё сделают, чтобы помочь ей. Нариман испытывал только облегчение от того, что всё кончилось благополучно. Через несколько дней Нариман позвонил Арджани в дверь, чтобы справиться, что сделано для Люси. Мистер Арджани снова рассыпался в благодарностях. Я рад вам сообщить, что Люси совершенно здорова. Она нормально ведёт себя. Но тот её поступок не свидетельствует о нормальности. Ей нужен врач. Ну что вы, Нари, каждый может допустить ошибку. Едва ли справедливо, говорила Арджани, отправить её в психушку из-за той глупой мелодрамы. В конце концов, большинство женщин в определённый период жизни позволяют себе странные и необъяснимые выходки. Ну что делать? Тут же всё дело в сложностях женской природы: то месячные, то климакс, то ещё какие-то женские проблемы. Да что говорить, когда его собственная супруга, господи благослови её, после 52 лет счастливой семейной жизни иногда делает такие вещи? который приводит его просто в недоумение. Что касается Люси, то нет никаких претензий к её работе. Она любит детей, она и готовит, и убирает в доме. Отвести её к доктору и рассказать, что она натворила, так доктор наверняка отправит её в клинику. Лично я, как её работодатель, считал бы, что злоупотребляю своей властью, закончил Арджани. Во временам Наримана хотелось взять инициативу в свои руки и заняться лечением Люси. Но исход его стараний было трудно предсказать. Он отлично знал о нечеловеческих условиях в государственных больницах, особенно в психиатрических, где больных держали в зарешеченных клетушках. Если у больного не было семьи, которая хоть как-то присматривала бы за ним, он был обречен на пожизненное заключение. Не желает же он для Люси такой участи. Но напоминать Арджане о его ответственности он мог. Напоминания делались все жестче. пока в один прекрасный день Арджани не сказал ему, чтобы он перестал совать нос в чужие дела. «Но я вынужден делать это», — сказал Нариман, «поскольку ваша совесть, похоже, покрыта мозолями». «Боже мой, кто говорит о совести? Сам мистер образцовый супруг!» Язад сначала пытался вникнуть в смысл Нариманова бормотания, но потом повернулся на бок к Оксане и заговорил о том, что ему было приятно повидаться с Джалом, и убедиться, что тот наконец проявил хоть какой-то характер. Жаль только, что поздно, а то чифы и не вышвырнули бы из собственного дома. Кто знает, вздохнула Раксана. Всё происходит в своё время. Ошибаешься. Всё должно происходить тогда, когда мы этого хотим. И обнял её, решив, что пришло время действовать по собственному принципу. Улица ещё не закипела утренней кашей транспорта и выхлопа, когда Изад подошёл к книжному магазину. Он ощущал перемену, что-то носилось в воздухе, может быть, предвестие декабрьской прохлады, которой уже пора потеснить жару. Клиент со свеженаписанным письмом в руках с благодарностью склонился к ногам Виллеса. По его словам, одними деньгами за такую бесценную услугу не отплатить. Виллес отстранил его. Больше так не делай, а то я перестану писать твои письма. Простите, Ранаджи, простите великодушно, смутился тот и поднял к албу сложенные ладони. Вилла с жестом показал, что не сердится, отослал клиента и начал пересказывать ей заду суть проблемы. Семья решила продать одну из дочерей. Ей 14, а замуж ее выдают за 60-летнего вдовца. Дед говорит, что ему нужна жена, а вся деревня знает, что он покупает себе рабыню. Семья продает девочку по самой банальной причине. Всех не прокормить. Этот, для которого я написал письмо, приходится ей братом. Он просит родителей повременить, «Обещает, что скоро пришлет денег». Измученный из ад нетерпеливо слушал очередной рассказ Вилоса о жалкой жизни его клиентов. Он чувствовал, что больше не в силах выносить чужое горе и муки. «Слушай, я нашел выход», — прервал он Вилоса. Изложив свой план вовлечения Капура в избирательную кампанию, он сказал. «Твоя роль вот в чем. Ты идешь в местную ячейку Шевсены с жалобой на всех этих Санта-Клаусов, которые заполонили Марин Лайнс и Тхоби Талау. объясняющим, что это вторжение чужеземной культуры и требующих вмешательства. — Что головой качаешь? Виллос рисовал каракули в блокноте. — Как я могу повлиять на Шевсену? Ты можешь прийти в ячейку с жалобой, как лояльный Маратх, как патриот Индии, как верующий индус. — Я ни то, ни другое, ни третье. Сделай вид. Допустим, я пойду. Местный главарь Шевсены не станет устраивать уличные беспорядки. Погромы затеваются по прямому указанию сверху. Но ты их можешь навести на эту мысль. Не о том ты думаешь. В смысле, ты же сам сказал, что Капуру нужна мотивация. Не такая. Не тревожь спящую змею, не дразни дремлющего тигра. На черта мне твои пословицы. Они молча сидели и смотрели на поток машин, на уличных разносчиков, на пробегающих мимо школьников с ранцами и фляжками с водой. Я раньше любил Рождество, заговорил Езад. А теперь ты только посмотри на эти тупоумные витрины. Не говоря о моих личных проблемах, шивсенна всем сделай доброе дело. Убьём двух птиц одним камнем. Вило опять вздохнул. Шивсенна никогда не является с одним камнем. Шивсенна посеет такой ужас, что мы все будем дрожать, как твой тесть. Вечно ты преувеличиваешь, огрызнулся Езад. Он поднялся на ноги. отряхнул сзади штаны и сошёл с крыльца. Не торопись, послушай, что я тебе скажу. Вилас похлопал по крыльцу и гизад сел на место. В принципе, ты придумал отличный план. Единственная проблема участие Шивсена. Нужно заменить этот рискованный компонент чем-то менее опасным. Например, помнишь, я тебя как-то знакомил с моими приятелями, двое актёров: Гатам и Бгаскар. Помнишь? Помню. Я могу попросить их изобразить Шивсеновцев. Они будут в восторге, они же вечно ищут новые проекты. И в чём же твоя идея? Уличные беспорядки силами парочки актёров? Имей терпение, я тебе всё объясню. Крыльцу с почтительным поклоном приблизился новый клиент. Вилас попросил его подождать и, понизив голос, стал растолковывать свой замысел. Езат воспринял его скептически. Всё получится, поверь мне, настаивал Вилас. Они классные актёры, и действовать будут сила и слово. И что, сыграют лучшие настоящих бандиуков из Шивсена? Настоящая Шивсена это буйство толпы, это звон разбивающихся стёкол, это огонь и дым, бандиты с палками и кирпичами. Брось, Езад, это слишком опасно. К тому же, твой капор из тех людей, на которых слово действует сильнее, чем грубая сила. Разве не так? Езаду пора было возвращаться в бомбейский спорт. договорились встретиться вечером доработать план кое-что записать. Язад встал, освобождая место очередному клиенту Виласа. Через 2 дня Капур после обеда отправился проверять давление. Скорее после него ушёл и Хусайн, которому дали какие-то поручения. Отлично, подумал Язад. Всё идёт по плану. Рассказывая по магазину, Язад повторял в уме, что расскажут Капуру, когда тот вернётся. Вспышки красной лампочки отвлекали его, и он отключил моторчик. Теперь он мог спокойно репетировать сцену, импровизируя, описывая облик и манеры воображаемых визитёров. Без лишних подробностей предупредил Виллос во время обсуждения. Человеку, столкнувшемуся с неожиданностью и напуганному, обычно трудно бывает точно пересказать, что и как случилось. О, на нём была зелёная рубашка, сидитцы припомнить он. Нет, подождите, серая, скорее такая, серо-зелёная. Человек сбивается смешивает реальное с предполагаемым, иза должен помнить об этом, разыгрывая сцену. Он репетировал её около часа, пока в магазин с громким хо-хо-хо не вошёл Капур. Он сразу поинтересовался, почему не двигается Санта-Клаус. Опять заело, я отключил, Капур включил моторчик, понаблюдал немного за работой. Сейчас всё нормально. На вопрос о давлении Капур ответил, что врач советует продолжить нынешний курс и, конечно, велит по возможности избегать волнений. Он повозился с витриной, передвигая своих оленей-крикетеров. Уличный прохожий задержался посмотреть. Капур улыбнулся ему и жестом пригласил зайти. "Надеюсь, в моё отсутствие всё было спокойно?" изот сделал серьёзное лицо. "К нам заходили?" тихо ответил он. "Ну, двое и шивсены." "Ясно," отмахнулся Капур, продолжая наблюдать за поднимающейся и опускающейся битой. "Надеюсь, вы отправили в корзины их брошюрки или что они там приносили? Они не с брошюрками приходили." Капур оставил витрину. «Зачем они приходили?» — напрягся он. «Сказали, что они из налоговой инспекции. А вы сказали, что из Шевсены?» — нахмурился Капур. «Это они сообщили потом. Они что, нахамили вам?» Изад покачал головой. Вошли, поздоровались, назвали меня сэр. На самом деле я испугался, когда узнал, кто они такие. Я им сказал, что мы не получали никаких уведомлений из налоговой инспекции. Тут они ухмыльнулись и объявили, что они не государственные служащие. Их прислали из особой налоговой службы Шевсены. И что они хотели бы обсудить небольшую проблему. «Так...» — Изад замялся. Тщательно отрепетированный текст звучал как-то странно. А для Капура убедительно ли он звучит для него? Он вытер вспотевшие ладони о брюки под столом. «Они требуют, чтобы все магазины, отели и офисы, в названии которых фигурирует слово «бомбей», В течение 30 дней заменили его на Мумбай. Или заплатили штраф. И что вы ответили? Спросил, принято ли государственное постановление или закон на этот счет. Они сказали, что в законе нет нужды. Это новая политика Шевсены. Скоты. И что же? Я сказал, что я простой служащий. А владелец предприятия сейчас отсутствует. Вот тут один из них озлобился. Сначала вы здесь заведующий, потом оказывается, что просто служащий. Заморочить нас хотите. Я испугался, подумал, что он меня ударит, но старался говорить спокойно. Я сказал: "Если бы вы были налоговыми инспекторами, я мог бы заняться с вами, но тут ставится особый вопрос". А как они выглядели? Бандиты, крепкие ребята. Марадки, по виду обыкновенные клерки, тощие, с намастренными волосами. У одного такие тоненькие усики. Или у обоих? Не могу вспомнить. Хорошо представляю себе. giveno kapur. Ремарка добавила уверенности Езаду. Он и без того чувствовал, как по мере развития сюжета его персонажи обретают материальность плоти и крови. Интуитивно чувствовал их потенциал, и стёк костёр раскрывал его. Ему только нужно было направляющее касание кукловода. Самое странное, что хоть они и выглядели довольно безобидно, я боялся их. Их тоны и голоса ясно говорили о власти, и они знали, что я их боюсь. Выражение насмешливое недоумение исчезло с лица Капура. Понял серьёзность ситуации и подумал Язад. Имена свои они назвали? Да. Баладж, кажется, Дешпанде и Гапинатх Саванд. Постойте, а может быть, Баладж Саванд и Гапинатх Дешпанде? Они сказали, что сменить название не трудно. У них с собой были готовые документы, которые мне надо было просто подписать. Я сказал, что не имею права что должно было привести их в восторг. Этот баллад же начал орать на меня. Я спросил, как я могу изменить название магазина без разрешения владельца? Название — вещь серьезная, от него зависит успех или провал дела. Тогда Гапинатх что-то шепнул ему на ухо, и тот сказал, «Ладно, мы понимаем ваши трудности и можем предоставить вам налоговую льготу. Для этого вам потребуется заплатить 30 тысяч единовременно и выплачивать по 5 тысяч в месяц до тех пор, Пока вы не решите заменить слово Бомбей. Мублюдки это вымогательство. Или мы назовем магазин Мумбайский спорт? Нет. Капур Сила и стукнул кулаком по стеклянному прилавку. Подлинная ярость, вызванная выдуманной историей, испугала и обрадовала Изада. Спокойней, мистер Капур. Это же они придут бить стёкла. Зачем вам делать это самому? Извините, Изад. Через силу улыбнулся он. Вы отлично справились с ними. Кстати, Хусейн был здесь, когда они приходили. Нет, он раньше ушёл по вашим поручениям. Хорошо. Не говорите ему про шивсеньну. Бедняга запаникует. Дождёмся его возвращения и закроем магазин. Зачем? Они подумают, что мы испугались. Капор пришёл в бешенство. Ещё не родился человек, который может запугать меня. Настроение они мне испортили, вот и всё. Он сел за свой стол. Был бы я тут, я бы показал этим подонкам. Послал бы их подальше. «Когда они должны прийти?» «Не было разговора. Я сказал, что по утрам вы обыкновенно здесь...» Капур нахмурился и согласился, что магазин закрывать не стоит. Он кипел и негодовал, поносяшив сену за беды, которые она навлекла на город. Он исходил ядом и горечью. Изад никогда еще не видел его в таком состоянии, и это внушало ему надежду. Стратегия, похоже, вела к успеху. К вечеру Капур поостыл. Он остановился перед столом Язада, проделал классический выпад битой справа и объявил. «Имеем четыре варианта». «Четыре? Они нам дали два?» «Четыре», — повторил Капур. «Изменить название, не менять название и платить мерзавцам, не менять название и обратиться в полицию и, наконец, наплевать на них и посмотреть, что будет». Язад заметил, что есть пятый вариант — вернуться к решению, которое Капур принял раньше, принять участие в выборах. Вы сведете знакомство с важными людьми, установите контакты с полицией и с политиками и сможете подойти к корню проблемы, так сказать, изнутри. — Будь это возможное, я бы так и поступил. С горячностью возразил Капур и, спохватившись, развел руки в стороны и сделал глубокий вдох, будто напоминая себе о совете доктора. — Вам случалось видеть Баньян, Язат? — Конечно. — Знаете, как он растет? С его длинных ветвей опускаются воздушные корни, врастает в почву, становится стволами, которые выбрасывают новые ветви и новые воздушные корни и так далее. Баниан будет разрастаться, захватывая окор за акром. Да, я видел фотографии разросшихся баньянов. Но какая тут связь? Такая, что муниципальный советник, искореняющий коррупцию, похож на пирочинный ножик, пытающийся выкопать баньян. Езад мог бы оспорить эту аналогию, но Капур горестно покачал головой. "Забудем об этом, Езад", вздохнул он. "Только четыре варианта". Он тяжело плюхнулся в кресло, но через миг решительно расправил плечи. "Я подожду. Пускай в блудке придут ко мне. Мы ведь не знаем, возможно, они забрели к нам наугад, рассчитывая сорвать куш", стросил лавочника. Решение ничего не решать немного подбодрило Капура. Прощаясь с Езадом, он отразил мяч незримой теннисной ракеткой. потрепал Езада по плечу и заявил, что не сомневается, больше этом раз здесь не покажется. Езаду хотелось бы заверить его, что обязательно покажется. Глава 16. Сидя за чаем с Виллосом и двумя актёрами в заведении Мервана Ирани, Езад слушал, как они обсуждают сценарий. В ресторане было людно, суетились официанты, звенела посуда, пахло подгорающими пирожками. Виллос был прав, думал Езад. Легатама и Бхаскара проект Капур, так они его называли, действительно стал увлекательным театральным экспериментом. Они уверяли, что за всё время своих театральных занятий они ещё никогда не сталкивались с таким необычным материалом. В трущобах, узких улочках и тупичках Бомбея они разыгрывали одноактные пьесы, коротенькие скетчи на остросоциальные темы: о сожжении беспреданниц, об опасности религиозной розни, об ужасе алкоголизма. Об избиении жен, о трагедии азартных игр ставили и юмористические пьесы о политическом цирке, о торговле местами в парламенте, о законодательстве, гарантирующем право студентов жулить на экзаменах, о нелепостях карточной системы. Они рассказали Виласу и Изаду об одном из удачнейших представлений, о том, как министру телекоммуникации недавно нагрянуло с обыском Центральное бюро расследований, В молитвенной комнате министра нашли два сундука и 23 чемодана, битком набитые банкнотами, замаскированные под алтарь Лакшми, богини богатства. Мы составили текст целиком из газетных заголовков. Захлёбывался Бхаскар, подталкивая к переносе цисползающие очочки в стиле Ганди. От себя мы добавили только оправдания министра. Он у нас говорил, что его безосновательно обвиняют в коррупции, что это богиня богатства сама умножила его жалкий министерский заработок в знак высокой оценки его работы в правительстве. Они даже показали кое-что. Министр телекоммуникации и Лакшми общаются по сотовому телефону, и богиня дает министру полезные советы по части финансов. А иногда даже возникает на телеэкране в особой спутниковой передаче «Лакшми всегда во все времена». «Бешеный был успех», — закончил Бхаскар, наслаждаясь смехом Виласа и Изада. Но Капуровский проект означает перенос уличного действа в закрытое помещение. Уловив сомнение во взгляде Изада, заспешил пояснить свою мысль. Когда мы играем на улицах, действие начинается внезапно, без объявления. Мы начинаем спорить, ссориться, изображать пьяных, будто это происходит в реальной жизни. Люди останавливаются посмотреть, в чём дело, собирается толпа. Всё так, но здесь есть и отличие, возразил ему Гатам. Рано или поздно наш уличный зритель начинает понимать, что именно происходит, что он зритель, который смотрит представление. У мистера Капура не будет зрителя. Не могу согласиться, взвился Бхаскар. Хочу подчеркнуть, что он сам будет и зрителем, и актёром, отнюдь этого не подозревая. Актёр, не подозревающий, что он играет это деревянное марионетка, веско произнёс с готам, уверенный, что одержал победу. культуре, утверждающей судьбу в качестве верховной силы, мы все марионетки», — столь же веско ответствовал Бхаскар. Язад заерзал. «Хорошо бы они поскорей сошли с этих театральных катурнов. Потому какой взят тон, они в любую минуту могут принять позу, выпятить грудь, задрать подбородок, выбросить руку с воображаемым мечом и возгласить «берегись» на манер Чанжи Пхая Чичипопа. «Мы не обсуждаем проблему рока и свободной воли», — парировал Гатам. Это за рамками темы. Всё это взаимосвязано, не сдавался Бхаскар. Ты не можешь отрешиться от традиционных идей, таких же ненужных, как арка про сценеума. Чушь. Арка про сценеума абсолютно жизненна и сейчас. Она просто превратилась в дорожку про сценеума, которая достаточно мистер Бхаскар Оливье и мистер Гатам Гилгут. Не выдержал Вилос. Через 15 минут я за двоем мне нужно быть на работе. Вмешательство Вилоса дало Езаду возможность хоть рассказать, что было с Капуром. Езад очень старался подчеркнуть, что любит Капура, и весь их розыгрыш предназначен лишь для того, чтобы подтолкнуть его к тому, чего ему самому всегда хотелось к участию в выборах. Собственно говоря, это тоже одно из ваших представлений на социальные темы. Его даже можно назвать угрозой вселенной. Верно, откликнулся Готам. По сути, это стимулирование Капура с неявной моралью. Кто способен противостоять злу, не должен игнорировать его. Ты подумай. Так кто лишён гибкости? Какого же ты чёрта говорил? Хватит, хватит, остановил Пхаскара Вилас. Мы сейчас говорим о пьесе, о пьесе Изада. Я думаю, это классная идея использовать налог на Бомбей-Мумбаи как способ мотивации Капура. Спасибо, ответил Вилас. Только надо помнить, что речь не идёт о простом запугивании. Заставить заплатить легко. Ваше дело заставить его пойти крестовым походом. Ясно, сказал Гатам. В сущности, Капур должен пережить эпифанию. Следовательно, мы должны донести до него нечто большее, чем просто сиюминутная опасность для него и его магазина. Нам предстоит выйти за пределы здесь и сейчас, миновать мели и мелоководье нынешних времён и дать ему узреть ужасы общества, лучшим представителем которого не достаёт убеждённости в то время, как отребье бурлит страстной энергией. Актёры продолжали забрасывать друг друга цитатами, но всё же удалось договориться. Визит состоится через 3 дня. утром, когда Капур будет в магазине один. Изат пообещал не показываться. Уйдёт на переговоры со спортивным руководителем школы Дон Боско. Позвольте мне подвести итог, заявил Бкаскар, не желая упускать аудиторию. Наша цель возродить благородные побуждения мистера Капура. Мы должны продвинуть его за пределы катарсиса, за пределы жалости и ужаса, ведя в состояние ангажированности на арену эпического реализма, где человек действия. Изат перестал слушать. У него голова разболелась от этой тарабарщины. Вы двое рассуждаете, будто театр относится к точным наукам, заметил Виллос. Ага, Вилосова доктрина вечного скепсиса, немедленно отреагировал Геттам. Поддайся брехту такого рода пессимизму, где бы мы сегодня были? Но почему простые вещи нужно так замысловато излагать? настаивал Виллос. Мы всего лишь собираемся обмануть капура в достойных целях. Ладно, и за духо хотелось вернуть их к теме. Я вам рассказал, как должны выглядеть эти шифсеновцы. Я изложил вам их требования. Что ещё вам нужно? Актёры сказали, что уже проработали все мизансцены, но им нужен ещё чай. Изад засмеялся и вместе с Виллосом вышел из ресторана, отказавшись от чая и оставив актёров продолжать их споры о перспективах театра. Здорово поговорить, а? Изад замотал головой, будто стряхивая с волос славеса. Вся трупа такая: сначала занятно, потом становится невыносимо. Они остановились у входа в Бомбейский спорт. Изад уставился себе под ноги. «Что не так?» — спросил Вилас. «Сам не знаю. Этот заговор с актерами, а у Капура давление. Слушай, если у тебя сомнения, я сейчас же скажу Бхаскару с Готамом, что все отменяется». «Нет, не надо отменять». Изад пинком сбросил пустую сигаретную пачку с тротуара в канаву. «Хотелось бы надеяться, что эти двое люди ответственные». «Ответственные-то они ответственные, но только бы их не занесло».